Письма из столицы домой. Прошло полтора года, как Микитка покинул родной дом. Один из возчиков, ездивших из усадьбы Веселой пеньки в Москву, привез письмо от учителя к матери княжичи Никиты. Мастер Кузьма Адемьянович писал так. — Всемилостивейшая княгиня Арине Федосеевне, ее холопушка Кузьминок радоваться и здравствовать много лет желает. Сообщаем, что с божьей помощью ваше благоумное чадо, Никит Петрович, в книжной хитрости от нижней ступени на вышнюю выступает. Он уже изучил все сорок четыре буквицы. Читает двоесложные и троесложные словеса, одолевает начало азбуковника и радует очи взирающих на него. Еще молим вашу княжескую пресветлость, не забыть раба вашего мастера Кузьменку, и прислать некоторую талику от обильных даров маслица, рыбца сушеная, яичек и птах водоплавных, либо иного, чем милость ваша соблаговолит меня благодетельствовать. пребываю вашей княжеской пресветлости, раб и молитель Кузьминок, книжный доброписец и школьный мастер. Тот же возчик побывал на государевом печатном дворе и привез оттуда письмецу Микитке к матери и деду. Мать положила в лукошко пяток яиц и пошла к церковному пономарю. Тот переложил яйца в свою деревянную миску, важно развернул скрученный трубочкой лист, расправил его и медленно с расстановкой прочел. — Моей мамане Васились Кондратьевне и деду Касьян Гаврилчу сын и внук Микит Книзкий поклон бьет и желает много лет здравствовать. Я теперь заделался учеником на печатном дворе под началом диакона Ивана Федорова, ко мне дюжласкового. Он мне подарил свою кожаную опояску и передник, чтобы я сажей не измазался. Для печатания книжец сделаны станки из дерева, отменно прочные. На этих станках печатаются черной и красной красками разумные книжицы. Я их все читаю. Работать мне здесь более по сердцу, чем на козла деревянного ложица. Да и никакого козла здесь нету. Ежели наши возщики сызнова в Москву поедут, приезжайте, маманя или дедушка, с ними меня проведать. И привезите ржаных лепешек и яблок мороженых. Мне же отсюда уехать нельзя, а охота вас повидать большая» и снегирей бы половить. А больше мне писать нечего, да и работы много. Ваш покорный сынишка и внучонок Микитка. Мать Микитки всхлипнула, вытерла слезу концом полинялого платка, которым была повязана ее голова, поклонилась в ноги Пономарю и отправилась домой. Вечером, разговаривая с дедом Касьяном о Микитке, она спросила. — А что это за козел деревянный? Дед Касьян, поморщившись, отмахнулся рукой. — Их, мачка, лучше не спрашивай. Все мы на козле побывали. Колобские спины батагами мечены. И добавил. — Микитка наш, видимо, попал к мастеру доброму. В работе преуспевает и в жизни не пропадет.